Рокфеллер Центр, США, Нью-Йорк, июль 2029-го Нынешнюю встречу стратегических инвесторов трудно было назвать совещанием или переговорами. Скорее она походила на злую, полную взаимных обвинений и обид, разборку владельцев казино, которое крупно обчистил удачливый игрок. И дело даже не в том, что обчистил, в конце концов такое случается. Самое неприятное для владельцев заключалось в том, что ограбление произошло неожиданно, в тот момент, когда они подсчитывали барыши, радуясь удачному дню. При этом не было никаких гарантий того, что выходка не повторится. «Я хочу знать, что происходит!» — заявил дядя Сол, яростно глядя на Феллера. На этот раз выдержка отказала даже ему — самому пожилому и хладнокровному инвестору. — Откуда взялся красный? — Красные всегда берутся из России, — обронил Арчер. Лариса коротко рассмеялась. — Сейчас не время для плоских шуток, — хрюкнул Полуцци. — Откуда взялся красный? — повторил дядя Сол. — Алый, — поправил его Феллер. — Какая разница? — Определение «алый» уже пошло по миру, — объяснила два. Нет смысла плодить новые сущности. — Я хочу знать, откуда взялась конкретно эта сущность, — рявкнул дядя Сол. — Хватит ходить вокруг да около. — Может, он инопланетянин? — неожиданно предположил старший близнец райбуш Возможно, он хотел пошутить, но добился лишь короткой паузы, наполненной недоуменными взглядами и напряженными вычислениями, Какой именно из близнецов оказался на совещании? Поумнее или поглупее? Ты ведь не серьезно? Осторожно уточнил Арчер. Тамази покачала головой, Полуци пробормотал короткое ругательство, Филлер отвернулся, пряча улыбку. — Конечно, нет, — опомнился Райвуш. — Я же не дурак. Впрочем, все давно привыкли к несколько расслабленной манере поведения близнецов — так что репутация семейства Райвуш не пострадала. «Давайте вернемся к делу», — жестко произнес дядя Сол. «А два. Я правильно понимаю, что алый — это обложка?» «Да, дядя Сол», — мрачно подтвердил Феллер. «Нам удалось сохранить этот факт в тайне». «Да, дядя Сол. Тело, точнее то, что от него осталось после взрыва, забрали мои люди», — доложил Митчелл. Лондонский филиал устроил настоящий спектакль. Костюмы биологической защиты, оцепления, обеззараживания. В общем, все как полагается. — Хоть здесь не облажались, — проворчал дядя Сол. — А правда, что полицейские и агенты ДжиЭс видели алого, даже несмотря на приложение, позволяющее смотреть сквозь Айр? — подала голос Лариса. — Правда, — подтвердил Митчелл. — При этом обложка... Осталась активной даже после смерти убийцы. «Как это возможно?» — удивился Арчер. нано наботы были запрограммированы не самим убийцей, а кем-то другим», — объяснил Феллер. «И запрограммированы так, что сквозь обложку нельзя посмотреть с помощью полицейских приложений». «Это наша технология», — тихо сказал дядя Сул. «Похоже на нашу», — уточнила два. «Но такая же эффективная». «Да». «Черт!» — не сдержался Райвуш. «У нас украли новейшую разработку!» «И еще ходят слухи, что Мегера вернулась», — неожиданно произнес Митчелл. «Кто такая Мегера?» — поднял брови близнец. «Женщина?» — не понял Полуци. Однако те инвесторы, кто был тесно связан с проектом «Элизиум», отнеслись к сообщению иначе. «Ты уверен?» — выдохнул Арчер. — Ходят слухи, — уклонился от прямого ответа директор Джиэс. — Не удивлюсь, — проронил Феллер. — Если военным не удалось прикончить Мегеру, это объясняет все успехи Орка. Митчелл поджал губы. — Ты говорил, что хакерам система не по зубам, — припомнил дядя Сол, награждая Феллера тяжелым взглядом. — Хакерам — да, но не Мегере, — ответил А2. Именно поэтому я просил ее убить и просил убить Орка, потому что предвидел, что он станет проблемой. — И что? — Мы сделали все, что ты просил. — Вы ничего не сделали! Взорвался А2, и стало ясно, что он переходит в атаку. — Когда мы приняли решение развивать проект Elysium, вы испугались, что я получу слишком много власти, и лишили меня возможности влиять на ДжС и военных. Я не спорил и не протестовал. Я принял правила игры. Я честно выполнил свою часть сделки. Элизиум готов. И теперь я требую объяснений. Почему вы не обеспечили проекту обещанный уровень безопасности?» Арчер прищурился и взялся за подбородок, что с ним случалось лишь в минуты глубокой задумчивости. Дядя Сол посмотрел на полуцы тот едва заметно пожал плечами. Некоторое время участники совещания молчали, обдумывая услышанное после чего Лариса негромко произнесла «Для чего Орку понадобился Алый?» «Поднял ставки», — предположил Арчер. «Это понятно, но для чего?» «Чтобы обвинить нас», — мрачно ответил Феллер. «Все коды этой обложки в его руках. Установлена связь с Сумпа. Уверен, Орк прикажет провести еще несколько акций» чтобы окончательно взбудоражить общество, после чего покажет, что Алый — это обложка. «Будут другие акции?» — переспросил Райвуш. «Обязательно», — подтвердил адва «У Орка есть план, который он неуклонно выполняет, и Алые — часть этого плана». «Хочешь сказать, что он взял нас за горло?» «Совсем нет. Алые — это жест отчаяния». — Странно, я вижу не жест отчаяния, а четко спланированный и великолепно подготовленный удар, нанесенный в нужное время, — не согласился Арчер. — Четко спланированной была первая вспышка и предшествующая ей подготовка, — резанул Феллер. — Вспомните, сколько средств нам пришлось вложить в Институт перспективной психиатрии доктора Каплана, сколько филиалов пришлось открыть, чтобы доводить до агрессивного безумия наиболее подходящих особей но результат превзошел ожидания. Мир поверил в Сумпа, потому что с ума сходили все, и военные, и домохозяйки. Мы убедили миллиарды людей в существовании выдуманного вируса, а Орк просто пытается запрыгнуть нам на спину. «Мы подготовили почву», — заметил Митчелл. «Люди станут бояться алых, потому что их глаза заливает мерцающая ртуть» а мы не сможем опровергнуть существование Аллах, потому что оно опирается на существование Сумпа. — Ложь требует постоянного возведения все новых и новых конструкций, — протянул А-2. — Мы найдем орка, — веско произнес дядя Сол, пристально глядя Феллеру в глаза. — Считай это моим обещанием, А-2. «Я лично прослежу, чтобы Арнольд нашел и раздавил Орка до того, как он обрушит нашу конструкцию». Митчелл вздрогнул. Дядя Сол крайне редко давал обещание заняться чем-то лично, но если обещал, добивался результата. Или нерадивых исполнителей ждала по-настоящему страшная кара. Убедившись, что директор ДжиЭс правильно понял его фразу и осознал возможные последствия, Дядя Сол вновь обратился к А-2. «Ты сможешь воссоздать код алой обложки?» Чип, к счастью, сохранился. Мы с Паркером проанализируем программу и поймем, на какой уровень они вышли. Не думаю, что люди Орка удивят нас больше, чем у них уже получилось. «Ты сможешь заткнуть дыры, которые они проделали в нашей системе?» «На это потребуется время», — подумав, ответил Феллер. — Обещать не буду, но, судя по всему, мы сумеем подавить Орка только после загрузки новой ОС, когда нам станут доступны все возможности Элизиум. — Долго! Удар получился серьезным. Нет нужды торопиться. — На оценку и разработку методов противодействия все равно потребуется не меньше двух-трех дней. Орк это понимает, и появление следующих алых не за горами, — произнес арчер Поэтому я согласен со А-2. Не будем торопиться и отложим блокировку до появления новой ОС. А к этому времени прикинем, как использовать алых в своих интересах. Если Орк не успеет использовать их в своих, — обронила Лариса, но ее слова предпочли не заметить. — Нам осталось продержаться до обновления ОС, — подвел итог дядя Сол. Как только мы запустим проект Элизиум, то получим абсолютный контроль над реальностью, и потуги орка перестанут что-либо значить.